Глава пятая. Третий игрок. Ничего личного, это просто бизнес. Алькапоны. Самые разнообразные конспирологические теории, теории заговоров, тайные планы никогда не выйдут из моды. Такова уж особенность нашей психики, что мы во всем ищем одну причину, одно почему и некоего актора, который порождает жизнь, заставляет солнце ходить по небесному своду, сеет чуму и дает благословение. Проблема дарвиновской теории эволюции в том, что она не соответствует нашему способу думать о мире. Если что-то есть, мы полагаем, что это кто-то сделал. Если что-то случилось, мы предполагаем, что кто-то стал причиной этого. То, что жизнь может случайным образом появиться сама собой, а человек ведет свою родословную с примитивной амебы, это для нас слишком противоестественно. Но мы заблуждаемся. В сложных системах просто не может быть актора. Не хватит никаких расчетных мощностей, чтобы учесть возможное влияние всех элементов такой системы друг на друга в процессе ее беспрестанного изменения. И Если уж нам так нужно причину или даже актора, то решение может быть только одним. Сама по себе система является и своей причиной, и своим актором. Конечно, такой вывод ничего нам не дает. Он по самой своей сути тавтологичен. Но, к сожалению, только он честно отвечает на вопрос, почему все происходит именно так, как происходит. И ответ этот – потому что. Если этот ответ кого-то не устраивает, попытайтесь объяснить, почему все снежинки похожи друг на друга, но нет двух одинаковых. Цитата. И теперь мы вправе спросить у физика, почему снежинки не похожи друг на друга, пишет блистательный Джеймс Глик в книге «Хаос. Создание новой науки». Формирование снежинки подчиняется поразительно утонченным математическим закономерностям. Казалось невозможным предсказать, насколько быстро вырастет кончик кристалла, насколько узким он окажется или как часто будет разветвляться. Целые поколения ученых делали наброски и составляли каталоги образов, пластинок и столбцов, кристаллов и поликристаллов, игл и древовидных отростков. За неимением лучшего подхода авторы научных трудов упражнялись в классификации кристаллов. Теперь уже известно, что рост окончаний кристалла, дендритов, сводится к проблеме нелинейных, неустойчивых свободных границ. В том смысле, что модели должны отслеживать динамические изменения сложных извилистых границ. Когда процесс отвердения идет от поверхности внутрь кристалла, как в ледяном желобе, Граница, как правило, остается стабильной и плавной. Скорость ее формирования определяется тем, насколько стремительно из стенок уходит теплота. Но когда кристалл отвердевает сердцевины изнутри, как это происходит в снежинке, когда она захватывает молекулы воды, паря в насыщенном влагой воздухе, процесс становится нестабильным. Любой отрезок контура снежинки, опередивший соседние, получает преимущество, захватывая большее количество водяных молекул и поэтому растет гораздо быстрее, обнаруживается так называемый эффект громоотвода. Образуются новые ответвления, от которых, в свою очередь, отпочковываются более мелкие. Сердцевина новой модели снежинки является собой самую сущность хаоса. Хрупкий баланс между стабильностью и неустойчивостью. Мощное взаимодействие сил атомарного и обычного макроскопического уровней. Там, где рассеивание теплоты создает преимущественно неустойчивость, поверхностное натяжение порождает стабильность. Действие этой силы ведет к тому, что вещество приобретает более плавные, похожие на стенки мыльного пузыря очертания, поскольку для создания грубо очерченных поверхностей требуется энергия. Баланс указанных тенденций находится в зависимости от размера кристалла. В то время как рассеивание является по преимуществу крупномасштабным макроскопическим процессом, поверхностное натяжение сильнее действует на микроскопическом уровне. В случае со льдом, При обладании широко известной шестилучевой формулы снежинки диктуется естественной симметрией молекул. К своему изумлению ученые выяснили, что сочетание стабильности и неустойчивости усиливает микроскопический процесс, создавая почти фрактальное кружево, из которого и получаются снежинки. Сильная зависимость от начальных условий служит целем созидания, а не разрушения. Пока растущая снежинка летит к Земле, час или около того паря в токах воздуха, ветвление ее лучиков в каждый конкретный момент зависит от таких факторов, как температура, влажность и загрязнение атмосферы. Шесть кончиков одной единственной снежинки, которая занимает в пространстве не более миллиметра, подвергаются воздействию одной и той же температуры, А поскольку законы роста и развития детерминистские по своей сути, в снежинке появляется близкая к идеалу симметрия. Но природа турбулентного воздушного потока такова, что ни одна снежинка не повторяет маршрут предыдущей. В итоге конечная форма снежного кристалла отображает все изменения погодных условий, действию которых он подвергался, а количество их комбинаций может быть безграничным. Как вы могли заметить, я привожу эту и без того длинную цитату с изрядными сокращениями. А уточнять и уточнять процесс образования одной единственной снежинки в тексте того же Джеймса Глика можно было бы и вовсе бесконечно долго. Но суть в целом относительно проста. Есть некий материал, вода, оказывающаяся под воздействием сил, которые создают какие-то другие или даже те же самые вещества, весь состав воздуха которые сами находятся под воздействием неких сил, допустим, гравитационных, созданных еще какими-то веществами. Тут уже планетарный состав и так далее, далее, до черных дыр на окраинах нашей Вселенной. Мне очень нравится определение, которое Глик дает эволюции. Эволюция – это хаос с наличием обратной связи. И это в самом деле так. Вы не можете найти в этих процессах, что в эволюции от амебы до человека, или в банальном, как кажется, процессе снежинкообразования, одну причину. Вы не можете найти актора, потому что их просто нет. Есть система, состоящая из чего-то, что и создает эффекты, которые мы видим как снежинку, тающую у вас на ладони. Та ситуация, в которой мы оказались – Если мы говорим о Третьей мировой войне, ничем не отличается от общей формулы работы хаоса, хотя уже и с другими веществами в качестве переменных и другими силами в качестве функций. То же самое касается и всех предыдущих ситуаций, с войнами и без них, и всех тех, что этому миру еще предстоит пережить. Даже если бы существовал какой-то заговор масонский, жидовский, империалистический, Ротшильдов и Идалесов, он был бы не свободной волей неких персонализированных злоумышленников, а просто одним из этапов, своеобразной кристаллизацией определенных социальных процессов, обретающих то политическую, то культурную, то идеологическую, то религиозную, то социально-экономическую, то геополитическую форму. Все мы – снежинки» составляющие тела социального его сугробы поземки ледники бураны и так далее и как вода обретающая форму снежинки движима своими физико химическими свойствами так и мы обнаруживающие себя в перипетиях этой жизни движимы своими инстинктами желанием безопасности власти мечтой возбуждать и возбуждаться Каждый из нас – сложно сочиненный коктейль из страха, любопытства, доминирования, подчинения и сладострастия. И весь этот долгий рассказ я затеял лишь для того, чтобы представить третьего и последнего игрока в странном танце, с которым мы дошли до порога Третьей мировой войны. Имя этому игроку – бизнес. Так или иначе, все, о чем уже шла у нас речь, касалось бизнеса. Систем обмена, производства продукта, ресурсов влияния и инструментов власти. Однако же именно в действиях бизнеса все чаще обнаруживают заговор. В нашумевшем документальном фильме «Социальная дилемма», вышедшем в 2020 году на Netflix, красочно рассказывается о своего рода заговоре крупных технологических компаний. Твиттер, доступ к которому ограничен на территории РФ, Мета и Инстаграм, запрещенные на территории РФ, Гугл и Apple целью этого заговора является порабощение человека. Безусловно, социальные сети и сеть в целом оказали огромное воздействие на поведение людей, на их психику, социальные и политические процессы, на экономику как таковую. Но, во-первых, эти компании только верхушка гигантского айсберга, а во-вторых, Бизнес – это не более чем решение конкретных людей, обладающих определенным, зачастую феноменальным ресурсом, причем в значительной части человеческим, а дальше уже, как следствие, технологическим, финансовым, властным и так далее. А чем движимы люди, из чего они сделаны, мы уже знаем. Можно сколько угодно слушать Марка Цукерберга, рассказывающего о том, что его социальная сеть несет свободу слова и свободу людям в авторитарных государствах, правда же в том, что он был одним из тех, кто выиграл мировую гонку, свойственную миру цифрового капитализма, где победитель получает все. Юный гарвардский студент-психолог использует уже существующую в кампусе сеть, чтобы создать шуточный, по сути, сервис FaceMesh, который предлагал сравнить фотографии двух девушек и голосовать за то, кто из них сексуальнее. Вот так это милое событие описывает Пол Маларки, автор биографии Миссис Цукерберг. Цитата. «Однажды, еще до Присциллы, Марка бросила девушка. Серьезных отношений между ними не было, но все равно было обидно. Свою обиду он заливал алкоголем. А чем же еще?» В моем воспаленном мозгу возникла идея сделать сайт под названием Face Mesh. позже вспоминал Цукерберг. Я решил хакнуть информационную базу Гарварда, вытащить оттуда фотографии студенток и поместить рядом с каждой мордой овец и коров. А чтобы было смешнее, я придумал функцию голосования с вопросом, кто из них сексуальнее. Но потом ему показалось, что смешнее будет, если размещать не фотки в паре с животными, а просто фото двух гарвардских девушек, давая возможность пользователям определиться с выбором. В 11 вечера создание сайта было в самом разгаре, а спустя еще пару часов Марк запустил ресурс с парными фотографиями и призывом проголосовать, кто симпатичнее. Но, как мы помним, затевалось это все ради мести, И про свою бывшую подружку Марк, разумеется, тоже не забыл. Первой текстовой записью на сайте была сакраментальная фраза «Джессика А. Сука». Студенты высоко оценили придумку Марка. Сайт оказался неимоверно востребованным. За пару часов его посетили более двадцати тысяч человек. Локальная университетская сеть, не выдержав такого наплыва, дала сбой. А Марк предстал перед специальной комиссией Гарварда по компьютерным взломам». Конец цитаты. Не знаю, припоминают ли сейчас Марку этот его «сексизм» – компанию обвиняли точно, но все феминистки, которые сидят в его сети, должны понимать, что работают на человека, который вот так, без спроса, подверг ничего не подозревающих студентов Гарварда, завуалированному хейту озабоченных студентов. Впрочем, кто только не пытался учинить отмену Цукербергу. И какие-то правозащитники, и борцы с цифровой зависимостью, и политики из Конгресса, и те же самые феминистки. Все бесполезно, потому что Марк Цукерберг, движимый простыми человеческими потребностями, своими и окружающих, оказался в том потоке бизнес-воздуха, который сначала превратил его снежинку в снежный ком, потом в ледяную глыбу, а затем в цифровую Арктику. Разумеется, это было бы невозможно, если бы не определенные человеческие качества и таланты Марка. Но вряд ли кто-то из нас усомнится, что в это время, да и в том же Гарварде, нашлись бы по крайней мере с десяток достойных персонажей не менее харизматичных и талантливых, нежели Марк Цукерберг. Но их снежинки пошли по другой траектории. Впрочем, возможно, их жизнь от этого стала только лучше. Марку особенно не позавидуешь. Однако важно понимать, что Цукерберга на этот один из, по сути, ключевых постов в мире выбрала случайность. Думаю, примерно такая же, как в случае Михаила Федоровича Романова, первого российского царя из последней царствовавшей династии, или какого-нибудь Луи Филиппа I из Ирлеанского дома бурбонов во Франции XIX века. Сравнение с царями, королями и императорами отнюдь не случайно, потому что мы, с одной стороны, присутствуем при появлении новых цифровых государств, о чем мы с вами уже говорили, с другой – потому что это невыборная должность. Руководство цифровых гигантов, неважно, Google это, Microsoft, тот же Netflix или Amazon – это и в самом деле новая аристократия. Цифровые гиганты, подобно прежним монархиям, конфликтуют между собой. Так хорошо известна, например, битва мобильных операционных систем Apple и Google. А затем устраивают марганатические браки. Google ежегодно платит Apple миллиард долларов за предустановку в iPhone своего приложения Safari. Цитата. «Вместо того, чтобы привести к фундаментальному перераспределению власти», пишет автор книги World Without Mind, колумнист ряда крупных СМИ Франклин Фойер, «Новые сети», попадают в руки новых монополий, всякий раз более могучих и хитроумных, чем прежде. Персональный компьютер оказался во власти одной компании, постоянно тормозившей прогресс – Microsoft. Для доступа в интернет вскоре потребовалось ежемесячно платить ощутимую дань сборщикам телекоммуникационного налога, разделившим карту на привычные зоны влияния – Comcast, Verizon, Time Warner. В то же время возникли компании, занявшие место главных ворот или к знанию – Google, или к любой покупке онлайн – Amazon. Термин «социальные сети» можно употреблять во множественном числе, но только одна – Facebook – объединяет более 2 миллиардов людей. Facebook принадлежит компании мета, запрещенной на территории РФ. Странно, как направление мысли мечтателей от технологий и ненасытных монополистов золотого века всегда совпадает, хотя никто не спешит это признавать. И те, и другие любят мечтать об освобождении от жестокой конкуренции или же восхваляют сотрудничество, в котором видят экономическую необходимость. Именно в таком ключе выражался визионер Теодор Вайль, создавший компанию AT&T в начале прошлого века. «Конкуренция означает беспощадную борьбу», промышленную войну, она означает ненависть. Она часто означает использование любых средств, которые только состязающимся сторонам позволяет совесть. Даже железнодорожные бароны, наиболее бессовестные из созданий, произведенных на свет капитализмом, превозносили достоинство сотрудничества в духе альтруизма. Сам Джей п Морган верил в эту благую весть. Как пишет его биограф Рон Черноу, Самый знаменитый финансист Америки был заклятым врагом свободного рынка. Подобный образ мысли все больше проникает в Кремниевую долину. Главным пророком этого нового монополизма стал инвестор Питер Тиль, а это далеко не рядовой инвестор. Среди его успешных проектов – PayPal, Facebook, Palantir и SpaceX – Практический рекорд в дисциплине определения победителей еще на старте, до их взлета к славе, что позволяет предположить наличие у него глубокого понимания технологии и путей ее развития. Тиль временами проявляет себя как весьма своеобразный мыслитель, за что снискал себе в последние годы заслуженное осуждение. В президентской кампании 2016 года он поддерживал Дональда Трампа, Кроме того, он негласно финансировал иск бывшего борца Халка Хогана к сайту, публикующему слухи. Из-за этой пагубной побочной деятельности можно упустить из виду его самую сильную сторону. Он более строгий мыслитель, чем все его коллеги по отрасли. Хотя он зачастую повторяет либертарианские клише, принятые в его кругу, он обладает талантом ясно показывать свои основополагающие принципы. Он всецело отвергает идею конкуренции по Дарвину. Более того, он считает конкуренцию пережитком прошлого. В своей краткой работе Zero to One (Ноль к одному) он писал: Конкуренция это не просто в первую очередь идеология. Это основная идеология, пронизывающая все наше общество и искажающая наше мышление. Мы привозносим конкуренцию усваиваем до мозга костей ее необходимость, руководствуемся ее заповедями и в результате заключаем себя в ее ловушку. Чем больше мы конкурируем между собой, тем меньше приобретаем. Делая из конкуренции кумира, мы не видим достоинств монополии. Избавленные от конкуренции монополии могут сосредоточиться на действительно важных вещах, например, достойно относиться к своим рабочим, решать важные задачи, создавать изобретения, способные изменить мир, они могут оказаться выше грубой ежедневной борьбы за существование. Ясно, что большинство его коллег в Кремниевой долине согласны с его мыслью о монополии как естественном и желательном порядке вещей. Вот почему стартапы не ставят перед собой цели потеснить Google или Facebook, а изначально ставят перед собой цель быть проданными этим гигантам. Высматривая выгодные приобретения то здесь, то там, Google за время своего существования купил 200 компаний. В технологической отрасли жестокая конкуренция считается невозможной, противоречащей самому духу сети. Главным образом технологические гиганты находятся в состоянии «entent кордиаль сердечное согласие между собой. Apple — Например, настаивала, чтобы конкуренты не переманивали у нее сотрудников. Согласие можно усмотреть даже в бухгалтерских книгах. Google платит Apple 1 миллиард долларов ежегодно, чтобы те использовали его поисковую систему, а не какую-нибудь другую. Эрик Шмидт, будучи генеральным исполнительным директором Google, в то же время входил в совет директоров Apple. Подобно европейским державам XIX века, компании уважают сферы влияния друг друга и конкурируют только на их границах. Марк Андрессен, одно из первых лиц Кремниевой долины, говорит о тенденции в отношении монополий прямо. В области высоких технологий рынок обычно устроен так, что победителю достается все. На обычных рынках могут сосуществовать Pepsi и Coke. Здесь же, в долгосрочной перспективе, преобладает тенденция к выживанию только одной компании, или, лучше сказать, компании номер один. Мы дошли до самой сути. Долина едина, потому что каждый в своей сфере единственный. И так было всегда. Конец цитаты. Как видите, не мне одному приходит в голову аналогия с монархиями, но и тем, кто занимается этим вопросом специально. И новые монархи, от которых вы не можете сбежать, чью территорию уже практически невозможно покинуть, ни сеть, ни операционные системы, ни даже зачастую конкретные социальные сети правят пожизненно, потому что даже уходя с официальных постов, они продолжают оставаться царствующими особами. Мы переживаем, когда какой-то политик слишком долго удерживается у власти, А в этот самый момент существуют мировые лидеры, которые не только не избраны, но зачастую даже неизвестны. Конечно, всем, кто хоть что-то в этом понимает, известен упомянутый Фоером Питер Тиль. И так ли беспочвенны были слухи о поддержке со стороны Facebook, принадлежащей компании Мета, запрещенной на территории РФ, кандидатов президенты Дональда Трампа, Учитывая тот факт, что Питер Тиль владеет пятью миллионами акций компании и уже 17 лет находится в ее совете директоров. Впрочем, это все невинные детали в сравнении с основным тезисом Франклина Фойера «Долина едина, и так было всегда». Но самое важное, наверное, даже не всегда, а навсегда. В своей очень глубокой и серьезной работе капитализм платформ» Канадский философ Ник Срничек пишет, цитата, «Главный посыл моей книги в том, что на фоне длительного снижения уровня прибыльности в промышленности капитализм развернулся к данным, ища теперь в них источник экономического роста и жизнестойкости. В первом веке на основе изменений в цифровых технологиях Данные стали играть ключевую роль в компаниях и их отношениях с работниками, клиентами и другими капиталистами. Появилась новая бизнес-модель – платформа, способная извлекать и контролировать огромное количество данных. И на этой волне мы наблюдаем подъем крупных монополистов. Сегодняшний капитализм в странах с высокими и средними доходами все более им подчинен и вся описываемая ниже динамика заставляет предположить, что тренд будет лишь усиливаться. Конец цитаты. Важно понимать, что использование платформы – это вовсе не то же самое, что аренда места со столом и стулом на рынке, где частники продают свою сельскохозяйственную продукцию. Нет, это теперь уже инфраструктура, причем всего рынка в целом, включая ваше собственное производство сельскохозяйственной продукции. Глобализация, о которой так любят говорить, заключается не только в том, что ваш продукт производится на территории множества стран, разными национальными компаниями и также верным способом дистрибутируется во всех концах планеты. Глобализация – это нечто значительно большее, когда она соединяется с платформами и большими данными. Но такие вещи лучше рассказывать на примерах. И пример будет, как мне кажется, неожиданным. Знаете ли вы, что, летая на самолетах, вы с высокой долей вероятности летаете на Rolls-Royce? Более 40 лет рынок реактивных двигателей, используемых в самолетах, держали три компании GE, Pratt Whitney и Rolls-Royce. Технология это сложная – Себестоимость производства двигателя космическая, поэтому продавать двигатель – это, мягко говоря, не самая маржинальная история. Тогда как обслуживание двигателей, напротив, дело весьма доходное, примерно в семь раз. И Rolls-Royce перешла на бизнес по сдаче своих двигателей в аренду. То есть вы не покупаете двигатель для своего самолета, а арендуете его за какую-то цену у компании, которой этот двигатель как принадлежал, так и принадлежит. Причем сама же Rolls-Royce двигатель обслуживает, меняет запчасти. В общем, никаких с двигателями проблем. В чем тут фокус, если не считать прибыли за аренду? Все двигатели Rolls-Royce оснащены множеством сенсоров, которые постоянно собирают данные, начиная с погодных условий, заканчивая расходом топлива. Вся эта несчетная информация собирается в Великобритании, в самой Rolls-Royce, где она анализируется по множеству параметров – износостойкость, функционирование отдельных деталей, нештатные ситуации, нагрузки, простой и т.д. Все полученные данные тут же используются для улучшения качества следующих моделей, в результате чего Rolls-Royce быстрее конкурентов улучшает эффективность использования топлива, увеличивает срок службы двигателей, чем, по сути, не оставляет и без того немногочисленным конкурентам шансов. И чем больше самолетов переходит на rolls ройс тем больше шансов именно у rolls ройс Теперь представьте, что конкуренты rolls ройс не выдерживают гонки и продаются лидеру. После этого компания-лидер становится монополистом, который знает все о том, как, куда, какие самолеты летают, где какие люфты по времени возникают. Еще шаг, и она превращается в самолетный «Убер», потом подминает под себя аэропорты, не говоря уже о Boeing и Airbus. Конечно, это в некоторой степени смелая фантазия, поскольку аэропорты, производители самолетов и так далее – это вещь не только экономическая, но и политическая. Однако, пока мы рассуждаем в логике, что мир не изменен, что границы государств меняться не будут, что им не придется создавать некие более централизованные блоки и так далее – Примечание. Планы, о которых известно публике, другие. После того, как rolls ройс побила рекорд по мощности двигателей в 2021 году, а также объявила о планах к 2030 году производить двигатели без выбросов парниковых газов, она инвестирует десятки миллиардов долларов в освоение космоса. Там тоже без двигателей не обойтись. Конец примечания. Но в том-то все и дело, что бизнесу все эти политические раздоры, все эти национальные суверенитеты и весь этот протекционизм – только расходы. Капитализм платформ. Два крупных исследователя феномена платформ, ведущий научный сотрудник MIT, директор инициативы Массачусетского технологического института цифровой экономики Эндрю Макафи, и профессор Стэнфордского университета, руководитель лаборатории цифровой экономики Эрик Бриньолфсон сформулировали несколько базовых принципов, определяющих сущность платформ в своей монографии «Машина, платформа, толпа». Во-первых, по мере распространения платформы в каком-либо секторе экономики она может получать значительную часть ценностей или даже «все». Думаю, неплохим примером является известная каждому операционная система Windows от Microsoft. Только если вы не пользуетесь устройствами, созданными непосредственно компанией Apple, вы пользуетесь Microsoft, кем бы ни был производитель этого железа. Во-вторых, платформы добиваются успеха, потому что они уменьшают информационную асимметрию, которая раньше мешала некоторым потенциально выгодным сделкам. Допустим, Вы хотите купить поддержанный автомобиль, но не знаете, насколько честен с вами будет продавец. Нет проблем. Вы заходите на платформу Carfax, которая собирает подробную информацию обо всех автомобилях, и узнаете, в каком состоянии тот, который вы решили купить. В-третьих, ключевая характеристика платформы Это сила двухсторонних сетей, в которых решения в отношении одной группы потребителей и соответствующих продуктов могут значительно повлиять на другую группу клиентов и другую группу продуктов. Например, я могу не пользоваться сервисом «Кинопоиск HD» от Яндекса. Однако, если я буду пользоваться «Яндекс.Такси», то мне предложат подписку Плюс, и «Кинопоиск HD» будет предлагаться мне даром и это, возможно, побудит меня отказаться от Netflix или ОККО. В-четвертых, платформы с двухсторонними сетями могут стать многосторонними, а роль перекрестной эластичности только усилится. В качестве примера можно рассмотреть отношения iPhone и iTunes. В начале пути чем больше было продано iPhone, тем большее количество пользователей было у iTunes, и тем выгоднее музыкальным лейблом было сотрудничать с iTunes. Но теперь, когда есть много пользователей iPhone, тем более привлекательным он становится для того же Uber или, например, каких-то финансовых сервисов. Кстати, ровно по этому же правилу развиваются и такие платежные системы, как Visa или MasterCard, которые работают сразу с несколькими участниками рынка – банками, эквайрингом, бизнесом, физическими лицами. В-пятых, высокая стоимость переключения способна привязать меня к платформе. Если вернуться к тому же iTunes, то купленная у меня на нем музыка, собранные годами плейлисты, делают мой переход с этого музыкального приложения в другое менее вероятным. При этом и от iPhone я, вероятно, тоже не откажусь, как, впрочем, и от Apple Pay. В-шестых, с расширением платформ традиционные участники рынка в какой-то момент обнаруживают, что стали взаимозаменяемыми деталями, а возможности для роста и получения прибыли у них стало меньше. С такой проблемой столкнулись, например, многие продавцы товаров на маркетплейсах. Последние перестали гоняться за эксклюзивом – актуальным товаром, который по договоренности производитель размещает только на одном маркетплейсе – и предоставлять поставщику специальные условия. Сам по себе огромный ассортимент товаров становится сильнее, чем любой отдельно взятый эксклюзив. Осталось чуть-чуть поработать с рекомендательными алгоритмами, и окажется, что ваш эксклюзив – уже больше никому не нужен. О нем просто забыли. Так что снижайте цену и будьте как все. В-седьмых, платформы способны быстро создавать новые бренды, которые легко теснят лидеров рынка. Амазон Джеффа Безоса выпускает под своим брендом, кажется, уже все, что может продаваться онлайн. Одежду, товары для детей, бытовую электронику, косметические товары и предметы личной гигиены, продукты от колбасы до сдобы, Товары для здоровья, сексуальные игрушки, все для кухни, ювелирные изделия, часы, товары для газонов и сада, музыкальные инструменты, спортивные товары, инструменты, автомобильные товары, игрушки, игры, канцелярию. И это не считая, например, Amazon Studios, группы компаний, которая производит фильмы, сериалы, телевизионные шоу, комиксы и так далее. Стремление к монополизму у бизнеса, о котором так красочно Франклин Фойер рассказывал на примере IT-компаний, явление универсальное. И все, что происходило с мировой экономикой последние 20 лет, было той самой системной монополизацией рынков в руках предельно ограниченного числа игроков. Когда Марк Цукерберг покупал WhatsApp, в этой компании работало 70 человек, и она была полностью убыточной, что, впрочем, со временем не изменилось. Однако ее оценка уже тогда составила 22 миллиарда долларов. Но деньги не имеют значения, когда речь идет о расширении рынка с одной стороны, пользовательской аудитории с другой и вероятности, что такой актив достанется конкуренту с третьей. В итоге такая стратегия все равно приводит к выигрышу. Вот всего лишь три игрока модного рынка. Бернар Арно, основной владелец Майет Хеннесси Луи Витон. Компании принадлежат 75 мировых брендов, в числе которых Луи Виттон, Кристиан Диор, Селин, Кинзо, Живанши, Сефара, Булгари, Юбло, Тиффани, Маэт и Шандон, Дом Переньон, Хеннесси и другие. Франсуа Пино – основатель и владелец французской группы Керинг, которая включает такие культовые дома-моды, как Гуччи, сен Лоран. Батега Винета, Болинсиага, Александр Макквин, Бриони и еще десяток других. Амансио Артега – основной владелец компании Inditex, которая объединяет бренды Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius и другие. В целом, одного Бернара Арно достаточно для того, чтобы до отказа набить самый привередливый из модных супермаркетов, а то и застроить несколько улиц модных столиц мира разными бутиками. Примерно то же самое, но в сфере развлечений можно сказать, например, о компании Дисней, которая славится своей страстью к покупкам конкурентов. Вспомнить хотя бы Pixar Стива Джобса или Marvel Entertainment, которая ушла в 2009 году за смехотворные 4 миллиарда долларов. Примечание. Один «железный человек» принес Дисней 12 миллиардов долларов. «Черная вдова» добавила в копилку 10 миллиардов. «Капитан Америка» тоже 10. Конец примечания. За четыре же миллиарда долларов, кстати сказать, перешла в собственность Дисней компания Джорджа Лукаса в две тысячи одиннадцатом году. Все звездные войны с героями и прочими плюшками, включавшими франшизу на Индиану Джонса. Ну и последняя фантастическая покупка. Рекордные семьдесят один миллиард долларов Дисней выложила за двадцать первый век Фокс, получив взамен, кроме всего прочего, франшизы на людей X. «Аватара», «Дэдпула», «Ледниковый период», «Планету обезьян», «Симпсонов», «Футураму», «Американскую историю ужасов», «Побег из тюрьмы», «Родину» и так далее. Не считая безделушки в виде National Geographic. Впрочем, и без покупок у Дисней такое количество брендов и бизнесов, что на одно их перечисление ушла бы целая книга. Парки аттракционов по всему миру, гостиницы. Сувенирка, составляющая значительную часть доходов компании. Наконец, сотни телеканалов по всему миру, включая впечатляющий список спортивных каналов и развлекательных программ. Аналогичные процессы консолидации профильных активов проходят буквально во всех областях, например, в автомобилестроении. «Фольксваген Автогрупп» принадлежат «Фольксваген», «Шкода», «Сит-Ауди», премиальные бренды «Бентли», «Порше», Lamborghini и Bugatti, а также грузовики MAN и Scania. Toyota – самый крупный владелец автомобильных брендов в Японии. Toyota, Subaru, Daihatsu, Сайен, Hina и Lexus. Nissan и Renault, объединившись, образовали большой концерн Dacia, Samsung Motors и Автоваз. Кроме того, к ним присоединились Nissan, включая Infiniti, Datsun, и Mitsubishi Motors Company. General Motors владеет марками Buick, Cadillac, Chevrolet, ДеУ, GMC, Holden. Fiat собрала почти все итальянские марки Alfa Romeo, Maserati, Ferrari и Lancia. А в 2014-м присоединила к себе Chrysler вместе с ним и все ее марки Dodge, Jeep и Ram. И, разумеется, за этими объединениями стоят куда более серьезные цели, нежели простое увеличение модельного ряда. Прежде всего, это касается, конечно, создания электромобилей и автопилотов к ним, что не только является дорогим удовольствием, но и требует огромного количества данных, которые эти автомобильные супергиганты трудолюбиво собирают со своих рабочих лошадок, бесперерывно катающихся по всему миру. Джеффри Фаулер, автор статьи «Что ваша машина знает о вас?» «Мы взломали Chevrolet, чтобы это выяснить» для The Washington Post рассказывает о достаточно тревожных, хотя и совершенно предсказуемых, надо признать, тенденциях. Речь, разумеется, не только о Chevrolet. Но, например, эта машина знала о своем владельце, как он водит машину, кому и куда звонит, где заправляется, какой у него любимый ресторан. А кроме того, в этой огромной массе данных были, например, обнаружены фотографии совсем незнакомого владельцу человека. При этом единственной компанией, которая вроде бы собирается раскрыть данные, которые она собирает со всех своих бесчисленных датчиков, является «Тесла». Но не надо иллюзий. Это коснется только владельцев машин в Китае. И то компания делает это под беспрецедентным давлением со стороны правительства КНР. Интернет-автомобилей – это уже новая реальность – хотя нам об этом и не рассказывают. При этом платформы, которые будут обладать полными данными о водителях и их перемещениях, это очень жирный кусок не только автомобильного рынка, но и всех транспортных перевозок, логистики, предоставления услуг и так далее. Проще говоря, когда речь идет о платформах, можно понимать их в узком смысле, как технологические инструменты, объединяющие две стороны отношений с помощью своих инструментов, как, например, Uber объединяет водителей и пассажиров, booking.com – отельеров с постояльцами, Airbnb – собственников жилья с арендаторами, Amazon и Ozon – продавцов с покупателями. В результате все, кто встречается на платформе, начинают от нее зависеть. Без шума и излишних усилий Платформа лишь благодаря удобству и естественному удешевлению продукта завоевывает соответствующую индустрию, и не в последнюю очередь за счет сбора данных о пользователях, их вкусах, предпочтениях и так далее. Цена такой платформы, по сути, начинает равняться стоимости той индустрии, которую она теперь контролирует. Следующий шаг – завоевание индустрии, которая позволит компании сделать следующий масштабный рывок. Майкрософт становится игрушкой. Кому-то это может показаться удивительным, но в 2020 году Microsoft стала третьей по величине компанией-производителем компьютерных игр, пропустив вперед только что и понятно Sony и Nintendo. Но как вообще в этой братии оказалась Microsoft? Разумеется, это не органический рост, а результат последовательных приобретений. Почему игры? Во-первых, потому что это один из самых быстро растущих сегментов цифровой экономики. Во-вторых, хотя все компании большой технологической четверки так или иначе занимаются играми, у каждой из них есть свой способ персонализированного взаимодействия с клиентами, и игры в этот список не входят. Наконец, в-третьих, игры — это еще один способ сбора данных о клиентах, а с этим у Microsoft как раз дела обстоят не так хорошо, как у конкурентов. Для мета компьютерные игры, безусловно, важны, но Марк Цукерберг собирается штурмовать цифровое будущее через создание метаверс на базе своих социальных сетей и технологий виртуальной реальности. Так что захватывающие игры от Марка нам предстоит ждать только на следующем витке развития его компании. Данных же о клиенте, с учетом количества и разнообразия социальных ресурсов Цукерберга, столько, что по этому направлению конкурировать с ним бессмысленно. Примечание. У Microsoft, конечно, есть LinkedIn — социальная сеть для поиска и установления деловых контактов. По состоянию на 2021 год 750 миллионов пользователей, 150 отраслей бизнеса из 200 стран, которая была куплена Microsoft в 2016 году за фантастические по тем временам 26,2 миллиарда долларов. Выбор понятен — учитывая, что Microsoft традиционно предлагает свои продукты бизнесу. Конец примечания. Ну и для самой мета, запрещенной на территории Российской Федерации, учитывая ее амбициозные планы, распыляться на игры сейчас более чем рискованно. Возможная продажа американской части TikTok, несмотря на весь политический лоббизм, успехом не увенчалась, а сам Гейтс сравнил возможность этой покупки с отравленной чашей. У «Альфабет» Якорным продуктом является сам поисковик Google, не имеющий конкурентов в мировом масштабе, плюс Gmail, плюс облачные технологии, а также операционная система Android, Google Pay, Google Assistant. В общем, в совокупности проблема персонализации клиентов у Alphabet закрыта. Данных о них у компании предостаточно. Кроме того, есть YouTube, что тоже немаловажно. Да, собственно, социальные сервисы, которые компания пыталась развивать, например, Google+, у нее не получились. Соревнование с Facebook было тогда проиграно с треском, и, судя по всему, у основателей сформировалась идиосинкразия к этому направлению бизнеса. Богу богово, а кесарю кесарево. Google решила идти в технологии и, прежде всего, в разработку искусственного интеллекта, А там уж, глядишь, и персонализация клиентов с помощью соответствующих алгоритмов не за горами. У Amazon и Apple, понятное дело, данных о клиентах тоже с избытком. Конечно, с компьютерными играми они также экспериментируют, но для Apple органичнее игры, созданные специально под смартфоны Apple Arcade. А это отдельный и достаточно большой рынок. Кроме того, Apple, учитывая, что пользователи с их устройствами буквально не расстаются, предпочитает идти в данные о человеке, связанные с его физическим состоянием и здоровьем, а это самый настоящий голубой океан. У всеядной Amazon, которая собирает данные о клиентах «Где можно и нельзя», есть и стриминговая платформа Twitch, специализирующаяся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Кроме того, с 2020 года Amazon активно инвестирует в собственную игровую облачную площадку Amazon Cloud Gaming. По данным на 2022 год, занимает второе место после специализированных GeForce Now, Xbox Cloud Gaming. Впрочем, Amazon, скорее всего, сделает акцент на развитии облачных технологий, нежели на игры как таковые. Таким образом, индустрия компьютерных игр оказывается для Microsoft наиболее оправданным выбором. Все ее основные конкуренты на этом рынке узкопрофильны, то есть не являются диверсифицированными технологическими гигантами, а поэтому их рано или поздно съедят. Ну и лучше, наверное, съесть первым, чтобы затем застолбить за собой эту нишу. Поэтому неудивительно, что с января 2022 года Microsoft обсуждает покупку Activision Blizzard которая выпускает Call of Duty, Diablo, Warcraft, Overwatch и другие суперхиты. Это одна из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр и развлечений, так что сумма сделки составляет 68,7 миллиардов долларов. Медленно, но последовательно и неотвратимо крупные, многофункциональные, диверсифицированные игроки поглощают компании, которые специализируются на отдельных отраслях или продуктах. Можно сказать, что сейчас мы стали свидетелями древнегреческой титаномахии. Титаны прежних индустрий проигрывают олимпийским богам новой цифровой эры. Судя по всему, зоны влияния между этими прожорливыми супергигантами уже поделены, хотя этому и предшествовала ожесточенная борьба технологических компаний друг с другом. Да и сейчас, по всей видимости, это не первоочередной вопрос – Сейчас нужно выиграть другую гонку за суперкомпьютеры и, как его называют, сильный искусственный интеллект. Управление такими сложными системами, как Amazon, Google, Microsoft или Meta, запрещенное на территории РФ, прежними средствами, особенно в условиях нарастающей демотивации сотрудников и, будем честны, примитивизации их мышления, невозможно. Для технологических гигантов понятно, что единственный способ сохранить контроль над цивилизацией и тем самым обеспечить ее жизнеспособность – это передать управление миром умной системе. Завершение этого этапа неизбежно приведет к обращению этих олимпийских богов к миру людей. Пока мы для компаний лишь пользователи, обеспечивающие им своей активностью и потреблением их капитализацию и инвестиционный поток. Но очень скоро каждый из этих игроков, если они и вовсе не сольются в единый конгломерат, будет иметь на своей или даже универсальной платформе цифровой аватар каждого из нас с предсказуемым и все больше инспирированным ими потреблением. Наконец наступит момент, когда можно будет управлять людьми, чтобы они не уничтожили сами себя. Или наоборот. Некоторым особняком, чуть выпадая из общего строя, движется Илон Маск, По сути, он стал своего рода трендсеттером рынка. При таком подходе его шансы победить конкурентов не так уж и велики. Google не была первым поисковиком, а Facebook первой социальной сетью. Но те направления развития, которые он предлагает, от электрокаров до суборбитальных полетов, показывают остальным, куда следует двигаться. Впрочем, это не касается проекта Starlink, идею которого Илон Маск презентовал в 2015 году и с тех пор последовательно реализует Суть проекта проста, как все гениальное Вы выводите на околоземную орбиту 42 тысячи спутников сотовой связи, которые создают вокруг Земли взаимосвязанный контур, чем-то напоминающий по форме сеточку для волос Этот контур позволяет вам получить высокоскоростной широкополосный интернет в любой точке мира, где бы вы ни находились. 22 октября 2019 года Илон Маск объявил в своем твиттере, что Starlink уже работает. Причем сделал это через Starlink. Пока количество спутников сильно не дотягивает до плановых показателей, хотя уже в 2020 году началось коммерческое использование этой сети. Когда же результат будет достигнут и на голову Земле наденут ту самую сеточку, Starlink станет аккумулировать 50% мирового интернет-трафика. Теперь представьте, что весь этот трафик — это не просто передача сигнала, а прежде всего одна большая база данных на всех жителей Земли. Компания Маска, с учетом наступающей эпохи интернета вещей, будет знать о них абсолютно все, начиная с того, как часто человек пьет кофе, заканчивая его культурными и политическими предпочтениями. В довершение всего нельзя не упомянуть о том, что компания «Маска» уже по специальным контрактам оказывает услуги вооруженным силам США, а Китай объявил о том, что рассматривает Starlink как военную угрозу и будет применять в отношении нее оружие. Так что, судя по всему, реальные «Звездные войны» будут разительно отличаться от тех, что мы знаем по рассказам Джорджа Лукаса и Рональда Рейгана. Таким образом, третий игрок в конфигурации «Человек-государство-бизнес» также находится в состоянии развода с двумя другими членами этого уравнения. Государству больше нет дела до мелкого и среднего бизнеса. У него достаточно проблем с крупным – Оно то грозит ему антимонопольным законодательством, то лебезит перед ним, надеясь воспользоваться его ресурсами. Примечание. Вот всего лишь несколько примеров. В 2017 году Евросоюз оштрафовал Google на 2,7 миллиарда долларов, а в 2018 еще на 5 миллиардов. Только во Франции за 2021 год корпорация оштрафована трижды на 721 миллион евро. В США на компанию Цукерберга был наложен штраф в 5 миллиардов долларов из-за утечки данных пользователей. В 2016 году Еврокомиссия взыскала с Apple порядка 14 миллиардов долларов налогов в пользу Ирландии за использование незаконных налоговых льгот. Конец примечания. Крупный бизнес, впрочем, перестал обращать хоть какое-то внимание на этих временщиков, и как всякий абсолютный монарх, уставший ритуально преклонять колени перед официальным главой церкви, папой римским или патриархом, держит его на крючке компромата. Примечание. В августе 2022 года Марк Цукерберг дал интервью каналу Fox News в котором рассказал, как ФБР обращалась к нему с просьбой заблокировать компрометирующую информацию о сыне Джо Байдена и какие меры его компания в связи с этим предприняла. Примечательно, что само это интервью является куда большим сливом компромата на Джо Байдена, нежели даже проделки его сына, которые он пытался замять с помощью ФБР. Конец примечания. Отношение крупного бизнеса к гражданам. Теперь это не B2C отношение. Пользователь продукта больше не покупает что-либо у компаний, а скорее продает им себя, свое наличие, капитализация по числу пользователей, свое внимание, какое количество рекламы он способен воспринять или количество товара, которое он способен потребить, а также себя как подрядчика, который на волонтерских началах создает для IT-корпораций контент, создавая новостной хайп или пополняя их бигдата. Так что не следует слишком всерьез воспринимать обожествление компаниями своего клиента, потому что в основе своей это пение сирен, одурманивающих Одиссея. Таким образом, политика метамодерна демонстрирует не просто ризоматическую структуру, о которой писали Жиль де Лёс и Феликс Гватари, а ризоматическую структуру, которая переживает процесс специфической интеграции – но на разных, не соприкасающихся друг с другом уровнях. Крупный бизнес находится в состоянии укрепляющейся абсолютной монархии и уверенно идет в это будущее, предполагая, что управление миром достаточно скоро перейдет в его руки. Политики живут в своем мире, который производит идеологию нового свойства. Она лишена идей и ценностей. Она реактивна по своей сути. То есть лишь отвечает на проблемы людей, пытаясь при этом всячески уклониться от взаимодействия с ними. Культурные и интеллектуальные элиты полностью уходят со сцены, как некогда ушла с исторической сцены родословная аристократия и чуть позже культурная и научная интеллигенция. В обществе больше нет запроса на смыслы, проблематизацию и образ будущего, чем могли бы быть ему полезны интеллектуалы – равно как нет больше интереса и к творчеству, создаваемому прежними воспитанниками соответствующих профессиональных каст. Люди в такой ситуации оказываются предоставлены сами себе и организуются так, как это у них получается, с учетом естественной, хотя и изрядно пострадавшей из-за утраты коммуникативных навыков и цифровой социальности, имитирующей реальные взаимодействия между людьми.